«Здравствуйте!» — сказал он, изображая беззаботную улыбку. «А мы тут с Сабиной гуляем. Как дела?» «Добрый вечер!» — наконец пришел в себя Лысый. «Рад видеть вас, молодой человек. Сабина не предупредила нас о визите. Нам даже нечем вас угостить». Его вид отчетливо говорил, насколько он рад видеть Дэна. Но поделать ничего не мог и теперь на ходу импровизировал. Отчего Дэн насторожился еще больше. На вид этот очкарик — типичный ботаник. Ученый, бог машин. Такие обычно ловкие с формулами, но не со словами. И характер у них соответствующий. Решительность, настойчивость, упорство проявляют только при научных изысканиях. В остальном тюфики А этот демонстрирует нешуточную выдержку. Силу воли, умение импровизировать. Пусть и не очень хорошо. Значит, он опасный человек. С таким надо держать ухо востро. Второй, молодой еще парень, ровесник Дэна, тоже не подарок. «Здорово натренирован, плечи широкие, фигура подтянутая. Какого черта они здесь делают?» с усмешкой повернулся к Сабине. «А что ты здесь делала? Стирала вещи в этой центрифуге?» «Нет, ждала встречи с тобой». Очаровательно улыбнулась Сабина и кивнула на мужчин. они помогли мне сюда попасть». Молодой парень кашлянул, посмотрел на Сабину. «Представь нас, своему другу!» «Ой, да, как я забыла! Господа, это победитель игры «Миражи». «Лучший геймер сезона Стас. Настоящее имя Денис». «Очень приятно», — бормотнул Лысый, даже вздрогнув от радости. «Наслышанно». «А это мои друзья, господин...» э Александр», — поспешно перебил Сабину Лысый, «и мой друг Константин». Молодой склонил голову. «Рад знакомству», — повторил его жест Дэн. «Вы работаете в технической группе». Взгляды Дэна и Александра скрестились. Один понял, где не работает второй, а тот понял, что понял первый. Ситуация стала исподвольнокаляться. У группы Майкла произошла накладка. Вышедший за рамки роли клон Ковач сделал недопустимое. Привел врага в тайное логово. И теперь следовало как-то исправить ситуацию. В свою очередь Дэн понимал, что с разбега влетел в паутину местного заговора. И только по чистой случайности, пока цел и относительно свободен. Следовало немедленно уходить, соблюдая хорошую мину. — Что ж, господа, не будем вам мешать! — сказал он, глядя на техников. — У нас еще много дел. Идет бал? — Да, конечно. — вдруг сказал Константин, перебив Александра, уже раскрывшего рот. — Вам надо веселиться. Это наилучший вариант. Правда, Сабина? Что техник имел в виду, Дэн понять не успел. К нему подошла Сабина, тронула за плечо и произнесла. — Милый, ты увидел, что хотел? «Да». «Я рада, что исполнила твою просьбу. Теперь твоя очередь». Она властно повернула его к себе. «Поцелуй меня». И прежде чем Дэн успел возразить, схватила его за руки и поцеловала сама. Ощутив горячую мякоть губ, Дэн поддался порыву, плюнув на свидетелей. Поцелуй Сабины стоил и не такого. Слабый шорох за спиной он расслышал, но не отреагировал, а в следующий миг точный удар сотряс его затылок, Перед глазами блеснула чёрная молния. Последнее, что он услышал, было слово «дура», сказанное очень зло. А потом всё померкло. К следующему разговору Эрвуд подготовился очень тщательно, ибо второго прокола с вербовкой допускать нельзя. Но опасения были излишним Грегор Нортон, игрок команды «Эвеланж», бывший «Зелёный берет», дал добро на работу сразу. Правда, при этом устроил небольшой допрос, выпытывая подробности контракта, особенно его финансовую часть. Недомолвки и упоминания о риске принял спокойным К риску он привык. Эрвуд, довольный результатом, пообещал выплатить аванс сразу после подписания контракта, через два дня после балла. На этом они расстались. Нортон пошел праздновать дальше, а Эрвуд поспешил к помощнику. Тот доложил об активности на Наврудского в зале и уходе группы геймеров, среди которых был Щеглов в верхний зал. Вместе они отсмотрели кадры видеозаписи. Наврудский, несомненно, предупредил его, Щеглов вышел на агентов. С кем из сотрудников персонала он говорил? Говорил с шестью, причем один из них наш человек. Эрвуд внимательно просмотрел все записи. Закончив, довольно хмыкнул. Он использовал стандартный ход. Замаскировал контакт с агентом разговорами с остальными сотрудниками. Ловко. Но как нам вычислить агента? Они как? «Нет времени. Перевести всех на вспомогательные работы под предлогом замены и отдыха. Пусть сидят на кухне или в подсобке. А после балла решим, как быть. Что у Наврудского и Сабины?» Полчаса назад были в его номере. Судя по всему, занимались любовью. «Попался наш герой!» — довольно потер руки Эрвуд. «На этот крючок многие попадают. У них сейчас самый разгар общения». Заметив ухмылку помощника, добавил. «Не все же есть спонсоров ублажать!» Как только он окончательно размякнет, я поговорю с ним ещё раз. Этот разговор будет более откровенным. Либо он даст добро, либо... останется с носом. Фактов у него нет. А слова одного человека ничего не значат. Подумаешь, видел кого-то. Докажи! Эрвуд засмеялся. После успеха с Нортоном и раскрытия Щеглова его настроение пошло вверх. «А что Щеглов?» — напомнил помощник. «В смысле? Его вербовать не будете? Его...» «Нет. Нельзя дважды на одни грабли наступать. Пусть догуляет бал и едет домой. Его поиск был безрезультатным. Правда, он хороший боец, но рисковать нельзя». Эрвуд вновь улыбнулся. Его улыбка померкла буквально через минуту, когда пришло сообщение от Александра Боллера. «Сабина привела Наврудского к нам. Он видел станок. Пришлось его вырубить». «Что?» — не сразу воспринял услышанно Эрвуд. — Наврутский у нас. Лежит без сознания. Эрвуд поднял растерянный взгляд на помощника и отчетливо произнес. — Черт побери. В хранилище Эрвуда встретил растерянный Бойлер, злорадно ухмыляющийся здоровяк Константин и невозмутимая Ковач. Она сидела в кресле и курила без никотиновой сигареты, глядя в стену. На диване лицом вниз лежал Наврудский. Он был без сознания. Эрвуд сразу подошел к нему, проверил пульс, поднял голову и оттянул веко «Что с ним?» «Я врезал бутылкой по затылку», — пояснил Константин. «А потом мистер Бойлер ввел ему снотворное». «Спит наш чемпион?» Эрвуд отпустил руку Наврудского, встал, обвел всех недоуменным и злым взглядом. «Что, черт возьми, здесь произошло?» «Пусть она объяснит!» — хмыкнул Константин. «Помолчи!» — осадил его бойлера. Эрвуд подошел к Сабине. Девушка подняла спокойный взгляд на майора и ровным голосом начала говорить. «Он хотел посмотреть, откуда я пришла. Я помню, что его надо было перетянуть на нашу сторону. Привела сюда. Он ничего не понял, хотел уйти. А этот, — кивок в сторону Константина, — дал кодированную команду. Я поцеловала Навруцкого, а он ударил его. Все». Эрвуд повернулся к Константину, утратившему уверенность и переминавшемуся с ноги на ногу. «Хищно раздувая ноздри, ожог того свирепым взглядом и рявкнул. Вы с ума сошли! Одна тащит вражеского агента в переходник, второй бьет его по башке. Вы соображаете, что наделали?» Грозный крик подействовал только на Константина. Он побледнел, опустил глаза. Сабина, казалось, пропустила все мимо ушей. Бойлер снял очки, потер глаза. Усталым голосом сказал, «Поздно шуметь, надо решать, как быть. До конца бала осталось всего два часа». Эрвуд взял в себя в руки, глянул на стоявшего у входа помощника. Лицо у того было вытянуто, глаза круглые. Форс-мажор. А проще говоря, прокол. Да какой? «Так», — майор провел рукой по волосам, — «вызывайте доктора. Пусть осмотрит Наврудского и скажет, в каком он состоянии. Где Бенгер?» «На базе. И ее планировали перевести позже, по вашей команде». «Отставить? Не до того!» Он повернулся к помощнику. «Срочно найти человека с фигурой, похожей на Наврудского. Надень на него плащ, возьми шляпу вон в углу. Надо сделать так, чтобы все знали, Наврудский покинул замок. Сымитируем его от Это собьёт противника с толку. На какое-то время». «А с ним что?» Спросил Константин. «Пусть лежит здесь. Снотворное долго будет действовать?» Буллер пожал плечами. «Я не медик, но средство новое». «Часа два?» «Хорошо, пусть лежит», — повторил майор. «Предупредить наших. службы безопасности я повещу сам. Пусть внимательнее следят за внешним периметром». Эрвуд постепенно приходил к себе. «Произошла недопустимая ошибка. Исправить ее нельзя. И нет смысла тратить нервы. И по большому счету, Константин не так уж не прав. Отпускать Наврудского после того, как он побывал тут, нельзя». «Эх, если бы сам Эрвуд был здесь!» И, как назло, он снял пост наблюдения с переходника. «Но кто знал, что так выйдет?» «Действуйте!» — поторопил он, посмотрел на Сабину. «А ты сиди тут, следи за своим другом!» «Он хоть сказал что-нибудь интересное?» «Нет, мы мало говорили, больше...» Она не договорила, но и так все было ясно. наврудский не устоял перед черами-красавицем и уволок ее в постель. Впрочем, устоять не устоял, но о деле не забыл. Заставил совершить ошибку и Сабину, и остальных. Нет, все же он самый подходящий кандидат для работы. Жаль, что так вышло, но, может, еще не все потеряно. Эрвуд криво усмехнулся. Нашел о чем горевать. Надо еще посмотреть, как все пройдет, а уж потом строить планы. Я буду наверху, связь держать постоянно, и будьте готовы к работе. Бойлер кивнул. «Уже готовы. Отлично». Эрвуд глянул на часы и позвал помощника. «Пошли». Глеб вышел на связь с Трофимовым через полчаса после встречи с Дэном. Коротко поведал о встрече, передал его сообщение и просьбу. Полковник слушал внимательно, не перебивал. Задал два уточняющих вопроса. Затем после небольшой паузы добавил. «Я тебе потом всё объясню». «Не надо», — перебил его Глеб. «Нет смысла. Я попробую найти его». «Правда, без помощи агентов это будет сложно». нищий Надо будет, он сам выйдет на связь». «А осветить агентов нельзя. Неизвестно, как все повернется. Сколько до конца балла?» «Два часа». «Будь все время на связи. И не исчезай из виду. Активные поиски прекрати. Жди известия от Дениса». «Хорошо». «Мы будем отслеживать отъезд гостей, а ты попробуй при этом посмотреть, улетает ли какая-нибудь знаменитость, которой не было на балу». «Сделаю». Закончив разговор с Щегловым... Полковник немедленно доложил об этом Раскотину. Навруцкий нашел клона. И еще, его пытались завербовать для выполнения некой работы. Суть дела не раскрыли, но обещали золотые горы. «Значит, зацепили такие!» — довольно хмыкнул генерал. «Хорошо. Приступим к операции, как только улетит последний гость. Я так понимаю, это произойдет не позже половины первого ночи». «Верно». «Проследите, чтобы ни одна машина не вышла за пределы парка без вашего наблюдения, и ни один вертолёт не улетел. Следите за каждым транспортом. Уже сделано. Для контроля обстановки задействован спутник». «Кто именно пытался вербовать Наврудского?» «Пока неизвестно. Наши специалисты сопоставляют словесное описание внешности со списком сотрудников парка». «Возможно, это кто-то из руководства?» «Не исключаю. Мы продолжаем работу». «Действуйте».